Глава 2 Добрались до реки довольно быстро, а вот как дальше быть — вопрос. Река раскинулась метров на 700 в ширину и медленно текла. И все бы ничего, но множество небольших рек, берущих свое начало в ледниках Мертвых Гор, делали эту полноводную реку аномально холодной даже в жару. Настолько, что преодолеть ее вплавь было практически невозможно. Люди же на берегу не селились, так как в те годы, когда зимой реку сковывала льдом, из мертвых гор могли забредать или кобальды, или живые мертвецы. Совсем не обязательно, но случаи бывали, поэтому люди старались держаться подальше. Нашим же путешественникам оставалось только надеяться на какой-то промысловый острожек, ибо рыбы в реке хватало, а окрестные леса кишили от всякой мелкой живности. И вот после двух дней блуждания они наконец-то добрались до какого-то обжитого района. То есть нашли тропинку с явно человеческими следами, стали на нее и быстро выбрались к довольно странной, но крупной, можно даже сказать, размашистой постройке. Не острожек, а натуральная таверна. И это в дикой-то местности. — Не нравится мне все это, — буркнул Артур. — Согласна. Пока подходили ближе, дверь со скрипом отворилась, и на большое крыльцо вышел крепкий мужчина с жесткими и цепкими глазами, окинул их взглядом и прорычал максимально неприветливо. — Чего надо? — Поесть, поспать, и мы дальше пойдем. — произнес Артур. — А если есть лодка, то и перевоз наймем. Нам тут недалеко. — На ту сторону, что ли? К покойничкам? — Да. — Чем платить будешь? — Кобылой. — Хорошо. — кивнул он, а потом крикнул вглубь помещения. — Агор, прими кобылку! Желюстый худощавый подросток ловко протиснулся мимо мужчины и ринулся к лошади. Причем он попытался ее увести прямо сразу и с вьюками, но вырвать уздечку из рук Артура не смог. — Куда ты спешишь? Где лодка? — Кобылка идет за ночевку. Все, что на ней за ужин. Или тебя что-то не устраивает? — произнес нехорошо оскалившись этот мужик после чего посторонился от двери, вроде как приглашая внутрь. Крыльцо было большим и просторным, словно небольшая веранда, поэтому даже такой крупный мужчина мог спокойно отойти в сторону, открывая сектор стрельбы тем, кто укрылся в тени темного помещения. Во всяком случае, именно об этом Артур и подумал, из-за чего резко дернулся в сторону, оттолкнувшись от подростка. Тренькнула тетива. «Да не одна!» — скрикнул подросток, благородно заслонив собой Таю. «Вынужденно. Просто так получилось. Заржала лошадь, получив подарок в шею два гостинца. Еще один болт чиркнул Артура по шлему, но лишь по касательной». Девушка после легкого замешательства отреагировала очень быстро. «Раз!» — и копье, на которое она опиралась, как на посох, улетело в разбойника, что стоял на крыльце и смачно так воткнулась ему в грудь. И не успел он еще осесть надрывно хребя, как Артур с обнаженным мечом влетел в помещение. Здесь хватало людей, и полным ходом шла перезарядка оружия. И наш герой не на шутку струхнул. Он всего лишь в кольчуге, которая на такой дистанции даже для слабых арбалетов не помеха. Страх ударил по нервам. Он что-то закричал и ринулся в бой. Укол, укол, укол, удар на отмышь разворота. Кто-то попытался закрыться кадушкой, пинок ногой. Укол, укол, укол, какие-то крики, стоны. Укол, укол, укол, удар, еще удар. Парень не думал. Он бил, бил, бил до тех пор, пока всякое сопротивление не прекратилось. Когда же Артур закончил, остановился и огляделся, Его чуть не вывернуло. Комната изнутри напоминала скотобойню, в которой порезвился безумный мясник. А в дверях стояла откровенно ошарашенная тая и смотрела на парня удивленным взглядом. «Чего?» — хрипло спросил он, борясь с приступом тошноты. «Уж очень специфично пахло парное мясо, перемешанное с испражнениями». Он уже убивал холодным оружием и раньше, но там в лесу было и попросторнее, и не так масштабно. Здесь же он умудрился изгваздать все, даже потолок, а ноги предательски скользили по жутковатой жижи ровным слоем покрывшей пола. — Ну ты псих! — покачав головой, произнесла Тая. — Зачем ты всех убил-то? А допрашивать мы кого будем? «Парень, и тот на крыльце. Они живы?» «Нет». Артур вышел на улицу и сел на ступеньку крыльца, а я присела рядом. «Зачем ты их так? Что на тебя нашло?» «Не знаю. Серьезно, ты бы видел себя со стороны». «Ты же на четверть демона. Неужели я тебя напугал?» «Не напугал, но...» Это было странно. Ты что-то шептал, и мне показалось, что твои глаза казались ярче обычного. Тая, не выдумывай!» — прорычал, заводясь Артур. «Я просто испугался, сильно. Они ведь почти зарядили арбалеты. А потом страх перерос в ужас, а ужас — в ярость». Тая нервно хихикнула, но комментировать это признание не стала. Мужчинам вообще трудно признаваться в том, что они испугались. А уж если им потом подобным пенять, можно нажить врагов. Поэтому девчонка решила переключить внимание Артура на другие вопросы и ляпнула. Кобылу убили. Плохо. Ты знаешь, что это за место? Догадываюсь. Думаю, что это разбойничий притон. Его держал, судя по всему, вот он. Кивнула она на здоровяка, лежащего на крыльце. «А те, что внутри, отлеживались здесь. Ты заметил? Они почти все в тряпках замотаны были. Видимо, раненые на излечении. Кроме калеки». «Да, калек и этот парнишка по хозяйству были». «Плохо дело», — буркнул Артур. «Какая-нибудь банда может заглянуть в любой момент». Ты принеси мне арбалет и осмотрись, вдруг у них лодка, где припрятана. А ты? Я тут посижу, трясет меня. Дрожь по всему телу. Я ведь только там, в тюрьме, впервые убил. А чтобы вот так? Никогда. Та ничего не сказала. Молча вынесла из помещения один арбалет и десяток болтов к нему. Положила рядом а второй с собой прихватила и быстрой бесшумной походкой куда-то удалилась. Когда она вернулась, Артур смотрел в пустоту перед собой и методично раскачивался, не реагируя ни на что. Из такого состояния можно вывести без проблем. Но он был не ее весовой категории, поэтому бить рукой она не стала. Просто прописала в челюсть ноги. Раз! И парень опрокинулся на крыльцо. Он мгновенно мобилизовался, а его глаза вспыхнули очень нехорошо. Снова, как и тогда, Тае показалось, что они стали слишком уж ярко-голубыми. Они встретились взглядом, и у нее по спине пробежал холодок. Она смотрела на свою смерть. Во всяком случае, именно эта мысль стала пульсировать в ее запаниковавшей голове. Артур встал, держа в руке окровавленный меч. Девушка попятилась, споткнулась от труп подростка. Поняв, что не успеет сделать ничего и не может, она закрыла глаза и сжалась в комочек, ожидая страшного удара. Прошла секунда, вторая, третья. Ее никто не бил ни мечом, ни даже ногой. Она осторожно открыла один глаз и вздрогнула. «Артур навис над ней» а из его ярко светящихся глаз выбегал легкий сневатый дымок. — Никогда так больше не делай! — произнес он спокойным голосом. Но в нем было столько железа, столько смерти, что тая рефлекторно закивала и стала что-то лепетать, оправдываясь. Несколько секунд ничего не происходило. Потом Артур закрыл глаза и потряс головой. Когда же он вновь на нее взглянул, с глазами уже все было в порядке. Он протянул ей руку и помог встать. И все-таки я это видела. Что? Твои глаза. Дались тебе мои глаза. Попробуй вспомнить начало боя. Все. Ты ничего не кричал? Ну... Но... Артур завис. «Да ничего вроде, хотя...» «Да, точно. Когда я ворвался в помещение и увидел почти заряженные арбалеты, то жутко испугался. Подумал, что тут и конец мой пришел. Ну и чтобы выиграть хотя бы чуть-чуть времени, я и крикнул... «Анну!» «Ох!» — выдохнула Тая. «Что? Ее же тут боятся!» Вот я и решил напугать ее именем. Вообще-то, Анну считается спящим богом. Ее культ давно пал, а само божество перестало реагировать на все вокруг. Насколько мне известно, отдельные безумцы ей раньше пытались приносить жертвы. Но она не отвечала. М -м -м, промычал Артур. По всей видимости, Анну ответила на твой призыв и приняла жертву. «Да. Скорее всего, это все было воспринято как жертва. Ты пробудил ее, испытав в момент призыва очень сильную эмоцию. Ужас. Наверное, это как-то связано с тем, что испытывала она сама, уходя. Вот и достучался. Поэтому глаза у тебя синим и светились. Так бывает, когда так или иначе касаешься божества, любого. Так что не кори себя за то, что сделал там». Махнула она на дом. «И что дальше?» «А ничего?» Пожала плечами Тая. «Ан, невероятно слаба. У нее нет ни жрецов, ни храмов, ни верующих. В империи ее боятся и стараются даже лишний раз не произносить имя. Сил ей брать неоткуда. Поэтому тебе она помочь ничем не сможет, да и вообще. Балбес ты. Ну зачем ты ее пробудил?» «О, она же очнулась от долгого сна, разве это плохо? Или тебе не нравится она как богиня?» «Я говорю о другом. Ее там должно сейчас ломать и выкручивать от нехватки сил просто невероятно. Маги сравнивают такое состояние с агонией при полной ясности сознания. Грубо говоря, благодаря тебе она очнулась и корчится от боли. Сколько это продлится, неизвестно. Может и год, может и больше. Я не могу оценить масштаб сил, что ты передал ей этой жертвой. Никогда этим не интересовалась. Одно хорошо. Злорадно улыбнулась Тая. Пока она не заснула снова, ты сможешь пугать врагов, взывая к ней перед боем. Не знаю почему, но даже среди психов очень немногие пытались ее пробудить. Как ты вообще о ней узнал? Как-как? Поставил кувшин дешевого вина нищему и попросил рассказать о богах. Он быстро пробежался по тем, которым поклоняются, а потом перешел на старых. «Там, на полянке, ты тоже к ней взывал». «И здесь, в момент опасности, почему к ней?» «Не знаю», — пожал плечами Артур. «Нищий про неё столько гадостей говорил взахлёб, что я прямо заслушался». А потом вспомнил, что одна мудрая женщина однажды сказала «Я слышала про вас столько гадостей, что сразу поняла, вы замечательный человек». Вот я и заинтересовался Анну. Но ну, не могут про действительно плохое божество говорить столько мерзости. Тая молча усмехнулась. Посидели, помолчали. Наконец она произнесла «Я лодку нашла». Маленькую Она в кустах на берегу была спрятана